Глава 14. Элина. «Слышь, Лин, есть вообще-то правило, гоночная машина должна хорошо смотреться с пяти метров», объясняет Егор Матчасть, критически осматривая белую Ауди. «Не ближе?» Снова смеюсь. «Я только что сравнила гладенькую, как яичко, Аудюху с помятой заднеприводной БМВ Егора, и тот немедленно кинулся защищать свое сокровище. Белая Ауди – третья машина, которую мы посмотрели за вечер со Смолиным-младшим, а скулы уже болят от смеха. Веселый парень». Полная противоположность злобному братцу, считающему меня толстой и бесполезной. Или даже с десяти, если речь о Сильвии Платона. Вставляю свои пять копеек. Егор качает ладони в воздухе. Сливу Платона я бы пока фоткал метров с пятнадцати. Он хитро прищуривается, словно разделил со мной великий секрет. Подкол братишки. Но звучит она, как песня уже сейчас, и валит без претензий. Так что внешний вид — это ерунда. Моя очередь скептически потрясти в воздухе рукой. Потом киваю на Ауди. Как тебе? Мне нравится очень. «Загоним в наш сервис». Егор поворачивается к хозяину. «Вы не против? Механики посмотрят. Если все нормально, то берем для девушки». Хозяин – грузный мужчина лет 30 с гладким лицом и пышной бородой. Кивает без тени сомнений, и это наводит на мысль, что человек он порядочный. Да Егора знает заочно. Подписан на канал про гонки, следил за победами команды Смолинах Storm Chasers. «Потираю руки в предвкушении. Я вожу с 18 лет ты без машины чувствую себя скованной». Путь до сервиса Смолинах занимает около часа. Время идет к семи. Четверг, заторы почти московские. Мы собираем светофоры, стоим на выезде из города и лишь потом разгоняемся. «Storm Chasers. произношу медленно, поглядывая на профиль Егора. Пытаюсь понять, насколько сильно мне нравится этот молодой мужчина. Симпатичный, легкий, свободный. Охотники за штормами? Красиво. Спасибо. Название старое, с нами еще с тех пор, когда у отца был картинг-клуб. Мы привыкли. А почему картинг закрыли? Стало нерентабельно. Денег жрал много, гонщиков хороших не было, мы с Платоном пересели на тачки. В смысле, пятые шестые места на чемпионатах страны брали, но это ни о чем. Нужно было полностью менять команду, технику или забить. Тогда мы еще выстрелили в ралли, взяли золото. Платон впервые ехал в руле. Федор после травмы был штурманом. Такие эмоции, куда там картингу. Платон был так хорош? Почему был? Он и сейчас. Зря ты не поехала с нами в Хакасию, было на что посмотреть. Я вас слишком мало знаю. Егор улыбается шире. Я без ума от этой твоей открытости. Говоришь в глаза то, что думаешь. Перед тобой один из лучших дрифтеров Сибири. Ролики со мной набирают по полмиллиона просмотров, а ты не доверяешь, потому что вдруг маньяк. В первую очередь ты мужик, пожимаю плечами, а я хрупкая фея. Он смеется, как будто ему льстит. Продолжаю тоже с широкой улыбкой. Твои просмотры, в случае чего, мне уж точно никак не помогут, но с тобой почему-то спокойно. Поэтому тебе и позволено снова вывести меня за город. Егор наигранно хищно хохочет, и я тоже веселюсь. Видела в сети фотографии со времен картинга, где 16-летние братья Смолины, длинные, тощие, стояли на трибуне, делили первое командное место. Они держали высоко один на двоих кубок, блистали чуть смущенными улыбками. У Платона волосы были отрезаны по подбородок и забавно велись на висках, как у самого милого подростка на свете. Егор же был дерзко побрит наголо. «Мы подъезжаем к гаражу, а им оказывается огромное здание с собственным двором и автопарком, первыми». «Добро пожаловать, Эля, святая святых конюшня Storm Chasers», презентует Егор, «сервис там». Он дает знак Ауди, куда ехать. «Сейчас сдадим парням тачку и проведу экскурсию. Предупреждаю сразу, все, что ты увидишь, абсолютно секретно, и если враги будут спрашивать, я скажу, что различаю машины только по цвету, закрываю рот на молнию». Егор удовлетворенно кивает. Посмотреть на святая святых любопытно, но не настолько, как хозяину Аудюхи. Он приходит в неудержимый восторг и просится тоже. Егор вежливо, но уверенно отказывает, и я догадываюсь, что гараж охотников и правда место особенное. Темнеет. Измотанные сзади механики без счастья в глазах принимают Ауди. Я сердечно благодарю и припираюсь Егором, пытаясь заплатить за диагностику. Он категорически отказывается, утверждая, что помощь ему в радость, да и вообще это ерунда. Не стоит благодарности. «Хей, перестань быть таким милым! Я теряюсь!» «Уговорила! Будешь кое-что должна!» «Наконец-то!» — его руками. «Давай уже не томи, самый добрый парень на свете!» Чего же ты хочешь от хрупкой, беспомощной девушки? Подрифтуешь со мной? Что? На секунду застываю. Неожиданно. Это какой-то местный эротический сленг? Егор запрокидывает голову и хохочет, становясь просто неотразимым. Хочу показать тебе, как дрифтую на боевой тачке. Разделить это чувство. Давай, соглашайся. Он достает из кармана ключи. Будет классно. И часть меня действительно хочет согласиться. Почему бы и нет? Сибирь, свобода, классный парень. Это же ерунда такая. Он не в постель меня зовет а хочет показать то, что умеет, в чем профи. Но от чего-то ощущаю животный страх и панику. Слушай, я не очень люблю такие скорости экстрим. Лепечу что-то невразумительное. Давай вернемся к шуткам про эротику. Не доверяешь мне. Егор сразу определяет правду. Чтобы сесть с парнем в машину, под капотом которой 700 лошадиных сил и которая до последнего болтика переделана, нужно и впрямь доверять. И ему, и его команде механиков. Переспать с ним вдруг кажется более безопасным мероприятием, более низкой ценой. Я не могу себе позволить риск такого масштаба. Я трусиха, прости, отвечаю уклончиво. И за сервис по-прежнему готова заплатить. Скажи только, сколько по тарифу. Ага, сейчас, отмахивается Егор. Эй, не обижайся, я просто... Предложение обрывает раздирающие уши, пробирающие до нутра рев двигателя. Оборачиваюсь и вижу вдалеке две машины. Старый белый Мерс, и впереди него какую-то иномарку, синюю, яркую, расписанную, она-то и ревет. Я стремительно ощущаю пустоту в животе, как будто даже холодает. «А вот и Платона возвращается с тестов», — сообщает Егор и смотрит на часы. Чуть выходит вперед, приветственно поднимает руку. «Раненько они сегодня, черт, это плохо». Платон, вот досада. Пустота в животе становится бездонной. Туда проваливаются беспечность, радость, желание флиртовать. Яма все поглощает. Синяя машина приближается, а из меня словно все ярко и сочно высасывают, оставляя беспокойство. «С тестов?» — переспрашиваю машинально. «Готовят машину к чемпионату, тестируют». Тут рядом частный аэродром, нам разрешили пользоваться. Хозяин Ауди возникает рядом так внезапно, что я отшатываюсь. Он яростно следит за подъезжающими машинами и, похоже, опять в полном восторге. Теперь от перспективы посмотреть раллийную машину с Молинах. Вот только я его эмоций не разделяю. Пустота провоцирует тошноту, словно я с самого утра ничего не ела. Это ненормально. Так надеюсь, что Платона сегодня не увижу. На работе его физиономии хватает еще и вечер ею портить. А он точно испортится, потому что Смолен старший рад мне не будет и скрывать этого не станет. За последние дни я немного превзошла себя в Стебе, но и он не отставал, а дать должное бил по самому больному. Тем не менее, здесь все таки его территория, а я вторглась. С другой стороны, не сама же приехала на рейсовом автобусе, меня пригласили? На всякий случай, встаю ближе к Егору. Синяя машина, расписанная под агрессивную акулу, останавливается в нескольких метрах. Смолен старший в красном комбинезоне для автоспорта выходит на улицу. Достает такой же красный шлем и правда выглядит как охотник. Тошнота усиливается, когда он поднимает глаза и видит меня. Помощь приходит откуда не ждали. Хозяин Ауди выскакивает вперед так резво, словно не весит за сотню. «Платон, можно с тобой фотографию? Я фанат». «Что случилось?» — спрашивает Егору брата, протягивая руку. Смолен старший выглядит чуть обескураженным, привычным образом, с громким хлопком, пожимает руку брату, потом намного спокойнее поклоннику, сверлит меня глазами, недоволен предельно. «Конечно», — бросает хозяину Ауди. «Возле акулы, если можно», — указывает мужчина на тачку. Платон кивает и быстро говорит Егору. Совершенно не слушается руля. Беззвучно добавляет пару слов, но если расшифровать по губам, то смолен в превеликом шоке. Егор мрачнеет и расстроенно опускает глаза. Он как книга открытая. Платон послушно возвращается к акуле. Фанат почему-то именно меня просит сделать фотографию. Видимо, считается, что девушки лучше фоткуют «Давайте», — тянусь к его телефону. «Можно на ваш айфон, а вы потом мне перешлете. Ладно иду за ним. Мужчины встают у синей машины, которая даже с выключенным движком выглядит мощно и агрессивно. Я подхожу ближе, ловлю ракурс. Тошнота волнует. Она перекликается с головокружением. Смолин старше совсем меня затыркал. Я ежесекундно ожидаю гадости, поэтому так и реагирую. Организм протестует против его присутствия. Не надо было мне ехать. Платон улыбается, я делаю кадр, потом еще один и еще. Фанат кладет руку на плечо Смолину, и тот, прищурившись, позволяет. Я делаю еще один кадр, Платон смотрит не в камеру, а на меня.